пространство сферы цивилизации планета малая заимка ноябрь 2018 года как вы знаете сегодня прибыли крайние транспорты с личным составом и техникой для нашего контингента как считает полковник ильин и другие аналитики нам удалось ввести агентуру противников заблуждение относительно численности отряда прибывшего на заимку для ее защиты поэтому настоящее совещание должно подвести итоги перед началом боевых действий «Начнем с отчета контрразведки». Он повернулся к сидящему слева Ильину. «Прошу вас, товарищ полковник». Ильин, перед которым лежала тонкая пластина планшета, встал и заговорил. «Перед нами была поставлена задача помочь местным коллегам с контрразведывательным обеспечением. Мы стали работать с созданной совсем недавно местной аналитической группой. Должен честно отметить, несмотря на то, что в ней не нашлось профессионалов нашего уровня, Знание местной специфики позволило сэкономить много времени. И кроме того, у наших новых товарищей хорошие способности, и они еще до нашего прилета сумели найти и обработать немало полезной информации. Кроме того, среди жителей планеты оказался бывший сотрудник разведки Лиры, который оказался очень ценным консультантом. Честно говоря, половина наших успехов была достигнута благодаря его помощи. мы разделили тех, против кого предстояло работать, на три группы. Первая – агентура Кирнуса и герцога Кента, собирающая сведения об обороне планеты. Вторая – разведки государств наследников Земного Союза и, в частности, Лиранского Содружества. Третья – различные негосударственные и криминальные межпланетные структуры. Начну с агентуры Кирнуса и Кента. В ходе контрразведывательных мероприятий нами при поддержке местных коллег было выявлено 17 человек, которые работают на противника. Все они включены в программу дезинформации и передают тщательно отфильтрованные сведения. Особо отмечу, нам удалось установить, что во время прибытия демонстрационной группы она была заснята средствами видеофиксации, и эти сведения ушли по назначению. Снимавший их допрошен, после чего переведен в состояние, исключающее дальнейшую его активность. Остальные агенты ничего не заподозрили и продолжают свою деятельность. Теперь по государствам-наследникам или ранцам. Заимка в силу своего расположения не привлекает к себе почти никакого внимания спецслужб Содружества. Все прочие тем более не считают ее достойной их интереса. Чтобы он появился, должно произойти нечто по-настоящему неординарное. Сказывается и отсутствие станции гиперсвязи, что однозначно снижает ценность планеты. Однако такое положение дел не позволяет полностью закрывать работу по второму направлению, ибо всегда есть место случайностям и неучтенным факторам. Интерес к заимке негосударственных и криминальных структур представлен деятельностью одной весьма интересной личности, известной под кличкой Мудрец. Не так давно именно он передал маркграфу Гафту информацию об активности герцога Кента, а тот довел ее до сведения председателя Мазура. Это, разумеется, привлекло наше особое внимание, и мудрец попал в разработку. Нами опрошен ряд людей, вступавших с ним в контакт. Психологи и наши китайские коллеги просмотрели несколько записей, которые были сделаны во время визита мудреца на мир наемников. На основе этих материалов было составлено представление как о мудреце, так и о его хозяевах. Мудрец, вероятно, является членом межпланетной преступной группы, организованной подобно триадам, и занимает в ней весьма высокий пост. По мнению психологов он занялся заимкой потому, что эта загадка показалась ему достаточно интересной и трудной. он увидел в ней вызов своим крайне высоким аналитическим способностям. Но кроме непомерной гордыни и уязвленного самолюбия, в целом его мотивация не ясна. Как известно, существует возможность опознать конкретную боевую шагающую машину или пилота при анализе видеозаписи. поэтому нужно быть готовым к тому, что запись, сделанная агентом Кирнуса и проанализированная мудрецом, приведет к опознанию демонстрационной группы как пропавшего отряда наемников. На этот случай нами разработана легенда. Ее суть в следующем. При нештатном прыжке джампер выпрыгнул у ранее неизвестной планеты в глубине периферии. Повреждения не позволили установить навигационную ошибку, и наемники высадились на нее. В результате боёв с местными силами самообороны они потерпели поражение. Отряд раскололся. Его командир и часть людей решили заняться пиратством, а остальные создали новый отряд и, набрав немного пехоты с бронетехникой, после завершения ремонта Пепеладзе вернулись в сферу цивилизации, где заключили контракт с правительством заимки. Так как в легенде использованы реальные детали, ее проверка затрудняется. Ведь единственная ложь – название планеты. Теперь об основной группе контингента. Насколько мы можем судить по поведению агентов противника и отсутствию интереса к месту нашей дислокации, разведка Кирнуса не в курсе нашей реальной численности. Следовательно, операция прикрытия прошла успешно. У меня все. Прошу задавать вопросы. Мудрец считает, что существует тайна заимки, подал голос Донахью. Скажите, полковник, как, по вашему мнению, его точка зрения на чем-то основана, или он тянет пустышку?» «Вероятность того, что это не пустышка, достаточно велика», сразу ответила Ильин. «Те же герцоги Кент уже несколько поколений пытаются захватить планету, но захват не принесет им никаких экономических или политических выгод, да и нынешняя попытка, по информации того же мудреца, не нацелена на захват и удержание. Максимум – временная оккупация. Герцогу не нужна планета». его интересует только то что по его мнению на ней находится что это может быть неизвестно можно строить версии но в условиях нехватки информации это пустая трата времени так что узнать мотивы кента и его кирнуских наемников можно будет или с помощью агентуры мудреца или в ходе ответного рейда слушая краем уха доклад ильина и готовясь к вопросам по своей части совещания махов просматривал планшет с файлами По непонятной для него причине его мысли скользнули в прошлое. В трюме шатла около ноги Беркема стояли двое мужчин, очень оживленно дискутировавшие на тему, какой быть эмблеме контингента земли. Что за черт спросит читатель. «Разве такие вопросы не решаются заранее? Решаются, но в данном случае решение оказалось не самым лучшим, а высокая автономность контингента позволяла достаточно вольно толковать некоторые инструкции. Какие-то умники утвердили эмблемой «синий круг» с вписанными в него белыми латинскими буквами UN, но в узком кругу было решено, что такой хоккей нам не нужен, и дискуссия шла полным ходом. Оправданием могло стать то, что использование утвержденного на земле обозначения слишком явно указывает на принадлежность контингента. Из десятка предложений в ходе дискуссии осталось три варианта. Все они были взяты из фантастики, и не имели отношения к символике стран-участниц. Первый оказалась эмблема Звездного флота и сериала «Стартрек». Второй и третий стали символы империи и повстанцев из «Звездных войн». Третий вариант зарубили на том основании, что регулярной армии не к лицу использовать символику незаконного бандформирования, и дискуссия вертелась вокруг двух оставшихся. За спором с интересом наблюдали два моложавых, несмотря на солидный возраст мужчины, в повадках которых чувствовалась привычка отдавать приказы. Они стояли в тени, и оппоненты, азартно доказывавшие свою правоту друг другу, их не заметили. Через несколько минут спорщики о чем-то договорились и направились к кару, нагруженному баллонами с краской. В этот момент молчаливые наблюдатели решили выйти из тени. Наградой им стали вытянувшиеся физиономии капитана Махова и лейтенанта Стовера. Выдержав паузу, в течение которой оба попавшихся составляли список возможных прегрешений, один из наблюдателей, генерал-лейтенант Соколов, задал сокрементальный вопрос: "Что здесь происходит? «Ведется подбор эмблем для техники контингента", браво отпарировал пришедший в себя Махов. "И в какой стадии находится творческий процесс?" ровным тоном поинтересовался бригадный генерал Донахью. "Осталось два варианта, сэр", ответил Стовер, протянув листок со эскизами. какой из них окончательный осведомился соколов мы решили нарисовать оба и посмотреть как это будет выглядеть признался американец покажите попросил махова донахью взяв протянутый капитаном листок он несколько секунд его разглядывал затем передал советскому коллеге сказав посмотри борис как тебе «Хм», – произнес тот мне больше нравится похожая на шестеренку а вот вторая какая-то. он покрутил рукой, подбирая сравнение. «Такое впечатление, что из мультика взята. Мы же не персонажи мультфильма, Роберт». «Аналогично», кивнул Донахью. «Значит, утверждаем именно шестеренку». «Разрешите внести предложение, товарищ генерал», обратился Махов. «Слушаю», кивнул американец. «В армии того мира, из которого взята выбранная эмблема, существовало элитное соединение, аналогичное нашему контингенту. Оно называлось 501-м легионом. Я предлагаю дополнить эмблему, введя в ее центр цифру 501». «Роберт», — Соколов посмотрел на Донахью. «Как тебе идея?» Тот кивнул. «Ну, раз так, то согласен. Эмблемой корпуса станет шестеренка с цифрами в центре», — кивнул Соколов. «Пойдем, Роберт, дальше они сами справятся». Повернулся он к спутнику. Лея с трудом сдерживалась, чтобы не расхохотаться, слушая эпический рассказ Махова о том, как выбиралась эмблема. «Так значит, мы теперь солдаты кулака Вейдера?» «Точно», — кивнул сидящий рядом Стовер, широко улыбнувшись. «Но для закрепления этого статуса кое-чего не хватает». «Дай угадаю», — предложил Махов, хитро подмигнув Леей. «Империи? Ну да», — смутился Стовер под общий смех.